Книга 2. Пища в деревне. Глава первая. Прибытие пищи. Первое. Наша тема, начав развиваться в лаборатории мистера Бенсингтона, раскинулась теперь отдельными ветвями во все стороны, так что в рассказе нам придется разбрасываться. Следить... За распространением пищи богов это почти то же, что описывать разветвление постоянно растущего дерева. В течение четверти обыкновенной человеческой жизни эта пища распространилась из своего первоначального источника, которым послужила маленькая ферма близ Хиклиброу, и раскинула свои ветви почти по всему свету. Из Англии она вместе со славой и тенью своего могущества весьма скоро перебралась на континент, а, пройдя через Европу, появилась и в Америке, и в Японии, и в Австралии, всюду производя одинаковый эффект. Проникала она в жизнь медленно, окольными путями и перескакивала с места на место, несмотря ни на какие противодействия. Крупная как бы возмутилась против мелкого. Несмотря на предрассудки, на законы и регламентацию, Несмотря на упрямый консерватизм, лежащий в основе всякого общественного строя, пища богов тихими, но верными шагами завоевала себе положение. Главный результат сознательного ее применения — гигантские дети подрастали незаметно. Но случайная потеря, утечка всегда производили шум и сильное впечатление. Чем больше вырастало детей, тем чаще происходили утечки. Пища ускользала из рук. Точно живое существо, преднамеренно убежавшее из-под замка. Перемешанное с мукой, Она легким облачком уносилась от малейшего ветерка и всюду порождала что-либо крупное. То там, то сям появлялись гигантские насекомые, растения или животные из тех, которые повсюду сопровождают человека. Деревушка Панкборн в Беркшире например, Несколько дней должна была бороться с гигантскими муравьями. Три человека были укушены и умерли. Появилась паника. Началась война, и хотя неприятель был скоро побежден, но оставил после себя в природе нечто уже навсегда. изменившееся. Помимо муравьев, в одном месте появилась чудовищной величины трава, в другом — гигантский лопух, в третьем целая туча гигантских комаров, в четвертом, наконец, тараканы, на которых пришлось охотиться с ружьями или громадные мухи. Во многих уголках земного шара велась отчаянная борьба мелкого с крупным, причем представители первого вели себя иногда даже геройски. Но основной порядок вещей, по-видимому, не изменился. Люди смотрели на крупное, как на случайность. для борьбы с которой достаточно паллиативных средств. По прошествии паники даже Каттергам, несмотря на свое красноречие, принужден был отступить на задний план и прослыть крайним. Лишь постепенно ему удалось занять видное положение в обществе. Вождь тогдашней общественной мысли — Доктор Уинклс смело заявил, что в основном порядке вещей никаких перемен не произошло, и все ему верили. Представители особого направления, называвшегося тогда, Прогрессивным либерализмом с восторгом разглагольствовали о безобидности проповедуемого ими прогресса, направленного исключительно на мелкое. Они мечтали о маленьких нациях, маленьких общинах, маленьких самоуправленицах. Маленьких делишках, вообще обо всем, маленьком, чистеньком, микроскопически совершенном, крупное же признавали вульгарным. Тем временем гигантские дети подрастали, набирались силы знаний, начинали проявлять индивидуальные стремления и вообще медленно подготовлялись к выполнению больших дел, возложенных на них судьбою. Они стали вполне естественной частью мира, и необычайные размеры теперь считались необходимой составной частью мирового порядка. Человечество к ним попривыкло. признал их любопытной, но ни к чему важному не ведущей игрой природы. Проявлением их силы и способностей оно удивлялось, но не особенно. Так удивляются разным курьезным феноменам. Бульварные газетки рассказывали о том, как дети коссора втроём поднимают большую пушку. Бросают ядра за сотни ярдов и прыгают через расстояние в двести футов. Передавали, что ими будто бы выкопана была шахта глубже всех существующих, и что эта шахта чуть ли не пройдет со временем через всю толщу земной коры. Те же газетки писали о том, как гигантские дети будут когда-нибудь срывать целые горы, перекидывать мосты через моря, прорывать тоннели и прочее. «Удивительно, не правда ли? Вот будет удобно тогда жить на свете!» восклицали маленькие читатели этих газеток и шли заниматься своими делишками. как будто бы на свете не было пищи богов. Между тем, для этих детей подобные подвиги были простой игрой, пробой сил. Дети не успели еще познать самих себя. Они играли по-детски, а гигантская сила росла в них. на пользу будущего гигантского поколения людей, которые должны были задаться гигантскими целями. Если взглянуть на этот переходный период издали, и, так сказать, в перспективе, то он покажется одним последовательным процессом возникновения крупного в мире — Но тогда этого никто не замечал, так же как никто в течение нескольких столетий не замечал упадка Римской империи, который мы теперь рассматриваем как единый непрерывный процесс. Современники таких процессов обыкновенно не замечают их. потому что видят только деревья и не могут обнять своим взором весь лес, ясно очерчивающиеся издали. Даже умным людям казалось, что пища богов Может дать миру всего лишь несколько необычных, уродливых и беспокойных явлений, которые, правда, с трудом подчиняются установленному порядку, но разрушить его не могут».